Гарльд Уоринг уже около часа лихорадочно ходил вокруг озера, пытаясь усиленной тратой физической энергии заставить отступить охватившие его отчаяние. Наконец он подошёл к месту, где впервые встретил двух зловещих женщин, которые теперь затягивали его жизнь и жизнь Элизы своими злобными когтями. Он громко сказал: Будь ты вы проклятый! Чёрт бы побрал этих дьявольских хищных гарпий. Лёгкое покашливание заставило его резко обернуться. Перед ним лицом к лицу стоял иностранный обладатель роскошных усов, который только что вышел из тени деревьев. Гарльд от неожиданности не знал, что сказать. Этот маленький человек почти наверняка слышал его проклятие. Он выпалил как-то нелепо. О, э, добрый день. Ответ прозвучал на чисто английском. Но боюсь, что для вас этот день не очень добрый. Да, я Гаррильд был смущён. Маленький человек сказал: "Я вижу, вы в затруднении, месье. Могу ли я быть вам чем-то полезен?" "О, нет, благодарю, благодарю." Я просто выпустил поры, вы понимаете? собеседник мягко произнёс. Но я думаю, вы знаете, что я мог бы вам помочь. Если я не ошибаюсь, с вашими неприятностями связаны две дамы, которые только что сидели на террасе. Гаррельд уставился на него. Вы что-то знаете о них? Кто же вы? Будто, признаваясь в королевском рождении, маленький человек скромно сказал, «Я Эркюль Пуаро. Может быть, пройдемся немного по лесу, и вы расскажете мне свою историю?» «Повторяю, думаю, что я смогу помочь вам». До сих пор Гарольд не вполне понимает, что заставило его тогда излить душу человеку, с которым он до этого проговорил лишь несколько минут. Может быть, сказалось чрезмерное напряжение предыдущей ночи. Во всяком случае, это произошло. Он рассказал Эрклю Пуаро всю историю. Пуаро слушал молча. Раз или два он мрачно кивал. Когда Гаррильд кончил, собеседник мечтательно произнёс: симфолийские птицы с железными клювами, которые питаются человеческим мясом и обитают на симфолийском озере. Да, это очень созвучно. Прошу прощения, уставился поражённый Гарльд, возможно, подумал он. Этот забавно вы вида маленький человечек ненормальный. Геркюль Пуаро улыбнулся. «Я думаю, так и есть. Да, у меня своя собственная точка зрения на вещи, как вы понимаете. Теперь, что касается вашего дела. Вы находитесь в очень неприятном положении. Гарольд нетерпеливо перебил. Мне не требуется ваших подтверждений моего положения». Иркюль Пуаро продолжал. «Шантаж – это серьезное дело». Эти гарпии будут понуждать вас платить, платить и снова платить. Но если вы откажетесь, что тогда? Всё обнаружится. Моя карьера рухнет, а несчастная девушка, которая никому никогда не причинила зла, пройдёт через ад, и Бог знает, чем это кончится, с горечью ответил Гаррильд. Поэтому, сказал Пуаро, Надо что-то предпринять. Гаррильд спросил в упор: "А что?" Иркиул поурот кинулся назад, полузакрыл глазе и заговорил. Снова сомнение относительно сохранности его рассудка промелькнули в голове Гаррильда. Наступил момент затрубить в бронзовые тимпаны. Тимпаны древнегреческие трубы. музыкальный инструмент. Гаррильд спросил: "Вы сумасшедший?" "Ну нет. Я только собираюсь следовать примеру моего великого предшественника Геракла. Потерпите несколько часов, мой друг. Завтра я буду в состоянии избавить вас от ваших преследователей."